Странники уже час блуждали по городу, но не встретили ничего, кроме песка, терриконов и покинутых приземистых зданий. Наконец им навстречу выскочил Таин. Его бронекостюм был изрядно потрепан, а на шлеме можно было заметить несколько небольших вмятин от пуль. «Что случилось? Где Ноя?» – спросил Ольд, когда они поравнялись. «Там земляне… много…», – прохрипел Таин, указывая куда-то вдаль. Они утащили Ноя в пещеру, был без сознания или мёртв, я не знаю. Я успел скрыться, пока они его заносили. У дикарей наша броня, наверное, это те, что побывали вчера в лагере. Ольд помрачнел. Ты можешь точно сказать, сколько их? Я не знаю. Мы пытались выкурить их из норы, многих положили, но неизвестно, сколько ещё осталось внутри. Ладно, будем действовать по ситуации. Сказал Ольт, «показывай, где засели эти твари». Несмотря на тишину, объявшую город и кажущуюся пустоту улиц, странники стали пробираться короткими перебежками, укрываясь за каменными насыпами, сваленными в кучу ящиками и покосившимися заборами. Еще издали Ольт заметил у входа в пещеру, где предположительно засели дикари, двух охранников в серо-зеленой броне. Подобравшись поближе, Ольт выглянул из-за угла здания, служившего им укрытием. Один из охранников похлопал себя по нагрудным пластинам бронекостюма, будто искал что-то в несуществующих карманах. Затем обратился ко второму, и тот протянул ему пачку сигарет. Дикари закурили, подняв забрала шлемов, и принялись о чем-то лениво переговариваться. Не отрывая глаз от часовых, Ольт дернул за Лиза рукав. Сейчас ты по моей команде выстрелишь в того, что справа. Целься в лицо и не мешкай ни секунды. Мы должны уложить их одновременно. Если погибнет один, второму хватит секунды, чтобы опустить забрало, и тогда уже всё. Нам нельзя допустить, чтобы он успел скрыться в пещере и предупредить своих. Тебе всё ясно? Да. Кивнула зале Готовься. Раз, два, три, огонь! Зали поняла, что таким образом командир дал ей возможность оправдаться после прошлой боевой неудачи, и она не собиралась эту возможность упускать. Раздалось шипение смертоносных лучей, и два тела одновременно ударились о камни. Из выжженных ран заструился дымок. Убедившись, что заряды достигли цели, странники снова скрылись за стеной. Зали приложила палец к губам, Хотя этого и не требовалось. Все и так стояли молча, стараясь ни одним звуком или случайным движением не выдать своего местонахождения. Прошло несколько мучительных мгновений, но ничего не происходило. Вход в шахту безжизненно чернел в толще камня, и изнутри не доносилось ни звука. Командир подал знак, и странники начали один за другим осторожно продвигаться к шахте готовые в любую секунду начать бой. Рядом со свежими телами у входа в пещеру покоилось еще пару десятков дикарей с разорванными грудными клетками, вспоротыми животами, а в некоторых случаях отстрелянными головами. Ольд, походя, пнул одно из тел носком ботинка и хмыкнул, обращаясь к Таину. «Я смотрю, вы здесь неплохо провели время», и, не дожидаясь ответа, шагнул в пещеру. Остальные последовали за командиром. Яркий свет и густая полуденная жара сменились прохладным полумраком, но никто не спешил радоваться этой перемене. Коридор, поначалу широкий и прямой, начал постепенно сужаясь спускаться вниз. Странники пробирались по нему гуськом, пригибая головы. У Несс, зажатая меж каменных стен, начала кружиться голова. Идущие впереди продвигались медленно, ощупывая пространство перед собой. Задней же казалось наоборот. Двигаются слишком быстро, упираясь в нее и подталкивая вперед. Туда, где широкая спина Ольта закрывала весь проход. Несс старалась глубоко дышать и сохранять спокойствие, но судорожные глотки воздуха получались слишком мелкими. Этого отчаянно не хватало, чтобы заполнить легкие хотя бы наполовину. Несс чувствовала что вот-вот закричит или потеряет сознание. Она будто снова оказалась запертой в шкафу, когда с остальным миром тебя связывает только удаляющийся смех сверстников. Это случилось, когда Нес была совсем еще юной. Она вернулась домой на время своих первых каникул в интернате, и однажды вечером родители застали ее срывающей со стены искусно выполненное фамильное дерево в изящной пластиковой раме. Мать хотела была кинуться к дочери, но муж коротким жестом остановил ее, желая понаблюдать за тем, что произойдет дальше. Швырнув картину с фамильным деревом на пол, Несс попыталась вырвать ее из рамки, но только распорола запястье острым пластиковым краем. Сообразив, что от первоначального плана придется отказаться, она принялась яростно топтать полотно, не обращая внимания на кровоточащую рану. Мать испуганно взглянула на мужа, и тот наконец сделал шаг в комнату. Нессу ставилась на отца. Несколько секунд в ее глазах все еще сквозила ненависть. «Что здесь происходит?», – строго спросил отец. «Ненавижу их всех!», – угрюмо ответила Несс, указывая на фамильное дерево. «Ты ненавидишь нас с мамой? Мы чем-то обидели тебя?» Отец говорил спокойно, не повышая голоса. И от этого Несс сразу сделала стыдно. «Нет», — ответила она и потупилась. «Может, ты ненавидишь бабушек и дедушек?» «Нет», — снова покачала головой Несс. «Так объясни же, кто и в чем перед тобой так сильно провинился, что ты смешала с грязью историю рода?» Голос отца дрогнул, и теперь стало заметно, что он еле сдерживает раздражение. И Несс все рассказала как она отправилась в Кеничийский интернат, надеясь найти там друзей. Как все хорошо складывалось, пока однажды на уроке им не задали подготовить доклад о родителях, и Несс простодушно не выложила историю своей семьи, уходящей корнями в те времена, когда воинствующие касты только начинали задумываться о возможности создания некоего подобия магистрата, призванного объединить галактическое сообщество. Нес упомянула и про дедушку, который в свое время занимал в магистрате не последнюю должность и пользовался уважением в самых дальних уголках галактики. Конечно, другие дети не смогли простить ей высокого происхождения, ведь несмотря на идеологию галактического равенства, далеко не всем так повезло. Родители других детей занимали должности психологов, духовных учителей или даже местных оракулов, Но никто не мог похвастать принадлежностью своего рода к магистрату. Для многих это стало первым свидетельством того, что даже среди равных есть те, кто немного ровнее остальных. Вначале сверстники стали задирать ее за хвастовство, но это не вернуло детям ощущения собственной значимости. Тогда кто-то догадался, что статус-кво будет гораздо проще восстановить, если признать Несс Так и произошло. Спустя несколько дней она не могла показать носа из комнаты, чтобы кто-нибудь не ткнул в нее пальцем и, кривляясь, не назвал магистрской дочкой, своим презрительным тоном показывая все коллективное пренебрежение, которое испытывают к ней другие воспитанники интерната. Чем дальше, тем все более жестокими становились издевательства. Наслаждаясь резкой реакцией НС и чувствуя свою безнаказанность, Дети стали будто случайно толкать её во время игр. Оставляли на её прикроватной тумбочке нарисованное от руки фамильное древо, согласно которому Нэс получалась частью королевской семьи витрувианцев, давно покорённой нишей расы, не отличавшейся высоким интеллектом. И когда это перестало приносить радость однокашникам Нэс, её начали запирать в шкафу. Бывало, она сидела там часами борясь с паникой и удушьем, изо всех сил пытаясь не расплакаться, чтобы не подарить своим мучителям этой победы. Металлические стенки тесного шкафчика давили на нее, потолок, казалось, опускался все ниже, и каждая секунда, проведенная в заперти, растягивалась до бесконечности. Обо всем этом Несс рассказала сметенному, озадаченному отцу. Дослушав ее историю до конца, Он усадил Нес на стул и сам сел напротив, слегка подавшись вперед и уперев кулак в подбородок. «Ну что ж, мы закажем новое полотно и новую рамку. Я не стану тебя наказывать. Конечно, мне неприятно слышать, что у тебя не складываются отношения со сверстниками, но, может быть, то, что с тобой произошло, оно даже и к лучшему». Несс сверкнула глазами, задыхаясь от обиды и возмущения, но отец сделал вид, что не заметил этого, и продолжил. «Теперь ты поняла, что высокое происхождение — это не столько врожденная привилегия, сколько груз ответственности, который тебе предстоит нести всю жизнь. Иногда эта ноша кажется слишком тяжелой, и тогда хочется сбросить ее, отречься. Это гораздо проще, чем идти по стопам своего прадеда и пытаться заслужить место на фамильном древе. Тебе еще не раз придется сделать выбор – сдаться или быть сильной. «Я постараюсь быть сильной», – пробормотала Нес. Она действительно старалась, но ее старания были столь сосредоточенно усердными, что по-настоящему сильной она так и не стала. Однокашники еще долго продолжали издеваться над ней, и хотя Нес не подавала в виду, Внутри она кипела от обиды и возмущения. В ее нарочито внешнем спокойствии не было никакой естественности. Ее сотканная из паутины душевная броня могла разорваться от любого неловкого движения, и Несс неимоверных усилий сохранять ее целостность. Вот и сейчас она старалась быть сильной. Не закричать, не забиться отчаянно, будто выброшенная на берег рыба. И когда Несс начало казаться, что стены вот-вот сомкнутся, -вот раздавив ее, смяв, как фантик от конфеты, спуск, наконец, закончился, и странники снова оказались на широкой прямой площадке. Из проема в противоположной стене доносились непонятные звуки. Короткие злые выкрики, многоголосый ропот, и над всем этим лейтмотивом лилось монотонное чтение. Было понятно одно – В соседнем помещении не меньше нескольких десятков землян. Ольт хотел было перевести дух после утомительного спуска, но тут впереди мелькнула тень и исчезла за поворотом. Вне всякого сомнения, присутствие странников здесь больше не было секретом. Нельзя было мешкать ни секунды. Командир вскинул Макуа и последовал за тенью. Остальные двинулись за ним. Новый коридор оказался совсем коротким и заканчивался неровным проемом, из которого лился призрачный свет, какой могли давать факелы или лампады. Чтобы войти в этот проем, странникам пришлось пригибаться и неловко протискиваться боком, теряя драгоценные мгновения. К моменту, когда проскользнувший мимо странников дикарь сдавленно крикнул своим об опасности, в подземном зале успели оказаться только Ольт и Зали. Если бы дикари как следует подготовились к возможному нападению, нерасторопность странников могла бы привести к провалу всей операции. Но земляне были слишком заняты, они плотно сгрудились в глубине зала и увлеченно за чем-то наблюдали. Прежде чем они начали поворачивать головы на крик, прошло несколько мгновений, которых для странников оказалось достаточно, чтобы открыть огонь. Некоторые дикари хватались за винтовки, но было уже поздно. Голубоватые лучи косили землян, как газонокосилка скашивает слишком буйно растущую траву. Даже те, кто напялил на себя инопланетную броню, не сумели воспользоваться выгодой своего положения. Никто не смог правильно надеть и закрепить бронекостюмы, так что на их телах осталось достаточно уязвимых мест. На этот раз странники, наученные горьким опытом, не щадили никого. Женщины и дети получали такие же порции смертельных зарядов, как их мужья и отцы. В изрядно поредевшей толпе дикарей Ольд заметил привязанного к железной трибуне Ноя и принялся отстреливать врагов с двойным энтузиазмом. Наконец, все было кончено. Пол подземного храма стал мокрым и липким от крови, факелы выхватывали из мрака красные брызги на стенах Тела в беспорядке лежали на каменных плитах. Если кто-то из дикарей еще был жив, то речь шла только о предсмертной агонии, которая вот-вот должна была оборваться. Странники опустили оружие и приблизились к Ноя, аккуратно переступая через убитых, чтобы не споткнуться. Выглядел он неважно. Изможденный, сломленный, с кровавым месивом вместо груди, С черной обугленной по краям дырой на месте глаза он постанывал и даже слегка скулил. Обступившую его команду, Ноя обвел безжизненным взглядом и снова опустил голову. «Он еще не отошел от шока», – предположил Сау. «Скорее всего, не узнает нас или принимает за галлюцинацию. Мы сможем вытащить его отсюда?», – спросил Ольт. «Да, но раны лучше обработать на месте. Это не займет много времени». Сау встал на колени у трибуны, к которой был прикован пленник, и начал колдовать над аптечкой. Достал из помеченного красным чемоданчика несколько бутылочек с разноцветными жидкостями и скрученную в рулон полоску эластичного шелкового пластика, используемого специально для наложения повязок. Этот потомок обычного тканевого бинта как нельзя лучше подходил для перевязывания ран в походных условиях. Он давал коже дышать, но при этом не пропускал влагу, мягко ложился на рану, не вызывая дискомфорта, и не сползал от резких движений. Отрезав от рулона кусок нужной длины и пропитав его лекарствами, способствующими скорейшему заживлению, Сау попросил Нес придавить бинт кране на грудиное и аккуратно подержать, пока он будет закреплять его пластырем. Нес сделала все, как ее просили, и Сау начал возиться с пластырем. Заметив, что бинт сместился, врач обратился к помощнице. «Держи аккуратнее», да. — сказала Несса и сместила бинт еще дальше от раны. Сау бросил полный раздражения взгляд на свою импровизированную медсестру и только тут заметил, что она отвернула лицо. «Будь внимательнее, Несс. Смотри, что ты делаешь, и не отвлекайся». Несс скосила глаза на рану и к ее горлу подкатила тошнота. Ей и до этого было не по себе от вида истерзанных тел землян, но те лежали в нескольких шагах и были скрыты полумраком, в то время как раны на теле Ноя выглядели как бортовой журнал боли, где каждый оттенок был описан подробно и расцветал в сознании Несс огненными бутонами. Когда с обработкой раны перевязкой было покончено, странники подхватили Ноя и заторопились на выход. Держать его старались аккуратно, но извилистые узкие коридоры и неудобные проходы не были предназначены для того, чтобы по ним переносили раненых. И Ноэ то и дело вскрикивал, задевая стены то ногой, то плечом. Хотя снаружи было жарко, и ветер то и дело швырял в лицо горсти раскаленного песка, странники были рады, наконец, выбраться на поверхность после темного подземелья, отмеченного печатью смерти. Уложив Ноя в тени валуна, Ольт обратился к команде. «Ну что, какие будут соображения? У нас есть один с переломанными ребрами, и еще один, который вообще неизвестно, когда сможет самостоятельно двигаться. Я правильно тебя понял, Сау? Рано я ему как мог обработал. Если не будет возражения, Ноэ сможет встать на ноги дня через два 3 Если же антисептики не справятся и начнется нагноение то вообще неизвестно, чем дело кончится. Да уж, ясно одно. Мы стремительно теряем боеспособность, а путь впереди неблизкий. Может, привяжем палатку к штыкам и сделаем из нее носилки? Предложила Зали. Когда я сказал про неблизкий путь, то имел в виду приблизительно тысячу километров. Тащить раненого бойца на такое расстояние – непозволительная роскошь. Мы и так успеем выдохнуться, а еще неизвестно, сколько столкновений с дикарями нам предстоит пережить. А может быть, не смело начал Ильче. Нам лучше оставить Ноя здесь? Только до того времени, как сможем найти подкрепление и отослать кого-нибудь за ним. Ольт нахмурился. С одной стороны, он кипел от ярости. О какой сплоченности команды может идти речь, когда один из ее членов предлагает бросить другого на верную гибель? Ведь понятно, что путь впереди лежит неблизкий, и про возможность прислать помощь Ильчи упомянул только для очистки совести. Но с другой стороны, он с ужасом понимал, что в словах географа есть рациональное зерно. Когда они шли спасать отбившихся членов команды, никто не задумывался о том, что делать, если кто-то из спасенных будет не в состоянии самостоятельно передвигаться. Командир засомневался всего на секунду, но тут же возненавидел сам себя за малодушие и набросился на Ильчи. «Нас тут целый отряд. Какое еще подкрепление тебе нужно, чтобы спасти одного бойца? Вся авиация вместе с пехотными войсками? Мы не для того лезли в эту во всех смыслах глубокую задницу, чтобы потом бросать своих. Если будет нужно, мы все останемся здесь, пока Ноя не пойдет на поправку. Устроим тут полевой госпиталь». И летний санаторий, если потребуется. Произнося эту гневную тираду, Ольт подумал о том, что если отряду действительно придётся задержаться, и дела пойдут плохо, ему придётся самому добить в втайне от команды. «Может быть, нам и не придётся этого делать?» Вмешался Таин, который всё это время, казалось, особо не вслушивался в разговор. «Что?» переспросил Ольд, поёжившись от того, что Таин мог прочесть его мысли. «Я говорю, возможно, нам не придётся оставлять Ной или возиться с ним здесь. Прежде чем начать бой со странниками, мы заходили в здание, где было много техники. Возможно, там мы сможем найти какое-нибудь средство передвижения. Кстати, вот это здание. Он указал на край видневшегося чуть поодаль гаража». Ольд почесал подбородок, раздосадованный тем, что эта идея не пришла ему в голову. Ведь логично, что если есть город, в котором до последнего времени жили дикари, то должны быть и средства передвижения, с помощью которых они преодолевали значительные расстояния. Сейчас ему вспомнилось, что он и сам встречал на улицах брошенные авто, которые хоть и были на его взгляд крайне древними и непрактичными, но все же могли послужить путникам в дороге. Наконец Ольт сказал, «Тогда поступаем так, Сау «Останетесь с Ноя, а мы сходим в гараж и посмотрим, что там. Даже если в округе остались живые дикари, они вряд ли сейчас посмеют сюда сунуться. Но на всякий случай будьте начеку». И часть команды двинулась к гаражу.